Глава десятая. Генерал просто отправляет его в нокаут. Одним ударом в челюсть. Сначала отрывает от партнерши какой-то незнакомой девицы с яркими губами и вызывающим декольте. А потом... Меня трясет. Меньше всего я ожидала, что случится подобное. Разворачиваясь и выбегая из зала. Господи, какой стыд! Стыд, позор, мерзость! Хочется вернуться и добить Померанцева. Просто ногами запинать скотину. Сама не знаю, почему реву. Злые слезы душат. Сволочь, подонок, мразь. Почему, почему военный человек тот, который должен априори защищать? Который должен к медикам на передовой относиться с уважением, потому что мы реально жизни спасаем. Почему он считает, что имеет право говорить так, поступать так? Ненавижу. Как же я все это ненавижу? Бегу по парку, несусь. Легкие горят, в боку колят, в горле ком. Сколько раз слышала. «Начиная от мужа, от матери его, от родных, от знакомых. Зачем ты поехала туда? За деньгами для сына? Рассказывай. За свободной любовью ты поехала. Это мне сказала моя свекровь. Ой, да знаю я, чем вы там, медички, в этих горячих точках занимаетесь. Горячо там у вас в разных точках». Это некоторые коллеги знакомые, которые перестали быть и коллегами, и знакомыми. Я никому не давала права так думать и говорить. И не давала спуску. И морды била, и в рожи плевала, и иначе расправлялась. Не позволяла говорить гнусности о себе и коллегах, о тех, кто погиб. Да, многие ехали туда за длинным рублем. А что, зарабатывать деньги — это позорно? У всех были причины — ипотеки, больные дети, родители, просто желание взять от жизни немного больше. Война всех ломала, всех по-своему. Но все свои деньги заработали честно. Кто-то и не воспользовался. И никто не имеет права говорить, что мы пошли ради бабла или похоти. Никто. Торможу, понимая, что забежала далеко в парк. Летела, особо тропинок не разбирая. Пытаюсь отдышаться. Слезы по щекам размазываю. Мне нужен воздух. Успокоиться надо. И ехать домой. Хватит. Погуляла на празднике. Нагулялась на всю оставшуюся жизнь. Лида, Лида, подожди. Халк. Медленно поворачиваюсь, и меня молнией пронзает мысль. Он за меня вступился. Генерал ударил младшего по званию. «Да, полковника, но все-таки. Это... это все не так просто. Зачем он это сделал? Кто его просил? Мог бы... мог бы просто промолчать, не обращать внимания, не заострять. Зачем он за мной идет, черт? Зачем? Лида, я вас вижу, подождите. Зачем мне его ждать? Головой качаю, понимая, что он не видит. Оглядываюсь, ориентируюсь. Вижу, что далеко убежала но если двигаться по левой стороне, то к воротам выйду быстрее. Иду. Лида, лиди Романа, да стой ты! черт, Слышу хруст веток и звук падения тела. Твою ж дивизию! черт, Лида! Останавливаясь, поворачиваясь к нему. Лида, пожалуйста, не уходи. Вернись, помоги мне. Что? Он просит о помощи? Помоги, я не могу встать, прошу. черт. Встать не может здоровый мужик. И тут на меня накатывает воспоминания. А края на небольшой арабской деревушке Мы стояли там пару дней. Не так давно оттуда выбили боевиков. Местные нас встретили гостеприимно, угощали какими-то сладостями, радовались, улыбались. Естественно, наши парни немного расслабились. Девчонки тоже. Как тот молодой паренек оказался в кустах колючек, мы не поняли. Выполз. Видно было, что у него как-то неестественно вывернута нога. Он стонал, просил на своем «помогите, помогите». Это слово мы уже выучили. «Ауинни, ауинни», потом по-английски «хелп, хелп» и натужно по-русски помогите, помохи». Одна из моих девчонок кинулась к нему. Командир заорал дико, но не успел. Автоматная очередь прошила ее насквозь. А этот мелкий мерзавец скочил и быстро скрылся в кустах. Наши бросились за ним, но там была яма. Под ямой тоннель, гресиный ход. Поймать его не удалось. В памяти осталось ее лицо. Широко распахнуты наивные глаза и кровь. Много крови. С тех пор я панически боялась подходить к тем, кто вот так вот просил помощи. Благо, не сталкивалась с такой ситуацией. «Лида, подойди, прошу». Стою метров в пяти от него, смотрю. В сумерке почти ничего не видно. Он еще одет во все черное, впрочем, как и я. «Лида, ты же врач, помоги. Или, черт, позови кого-нибудь». «Почему вы не можете встать?» «А ты не в курсе? Не знаешь мой диагноз? Не бойся, подойди, не трону я тебя. Не в том состоянии». Делаю шаг, еще один. «Чёрт, темно, как сейчас!» Он достает свой телефон, у него какая-то странная модель. Я таких и не видела, огромный, тяжелый, наверное. Генерал чертыхается, зажигает фонарик, и я ахую в шоке.